Глава третья. Прошла Масленица. Наступил Великий пост. Дарья Сергеевна таила в сердце скорбь, нанесенную ей благородной приживалкой и халдой-мастерицей. Три недели еще прошло. Пролетие наступило. Евдокия Плющиха пришла весну снаряжать. Примечание. 1 марта празднуют преподобной мученицы Евдокии, В народе тот день зовут пролетием Евдокией плющихой, потому что снег тогда нас там плющат. Говорят еще в народе, что Евдокия весну снаряжает. Конец примечания. В тот день Дуня именинница была. Восемь годков ей минуло. Марко Данилыч надарил имениннице разных подарков и, называя ее уже отраковицей, веселился, глядя на дочку и любуясь расцветавшую ее красотою. Рада была Дуня подарком. Самодовольством называла она себя отраковицей. Значит, стала теперь большая. И нежно ластилась то к отцу, то к Дарье Сергеевне. евдокин день в том году приходился в середу на четвертой неделе поста, По старинному обычаю за обедом подали так называемые кресты из тертого на ореховом масле теста. В одном из крестов запечен был на счастье двугривенный. Он достался имениннице. Девочка так и засияла восторгом. «Да, Марка Данилыч, вот уж и восемь годков минуло Дунюшки, сказала Дарья Сергеевна. Только что встали они из-за стола. Пора бы теперь ее хорошенько учить. Грамоту знает, часослов прошла, втору кафизму читает. С завтрашнего дня, думаю, ее за письмо посадить. До этого мало. Надо вам подумать, кому бы отдать ее в настоящее учение. — Кому же, как не вам, ее учить, Дарья Сергеевна? — молвил Марко Данилович. — Не тереньте уже приставить. «Всей бы душой рада я, Марка Данилыч, да сама не настолько обучена, чтоб хорошенько Дунюшку всему обучить. Подумали бы вы об этом, — сказала Дарья Сергеевна. Не в Москву же в пенсион вести, слегка нахмурясь сказал Смолокуров. Пошло нынче это заведение по купечеству у старообрядцев даже, — Только я на то не согласен. Потому одно развращение. Выучиться там на разных языках лепетать, на музыке играть, танцем, а как персты на молитву слагать, которой рукой лоб перекрестить забудет? Видал я много таких. Не хочу, чтобы дуня моя хоть капельку на них походила. Надо обучить ее всему, что следует по древнему благочестию». Ну и рукодельем тоже. Так это я полагаю, и вы все можете. Ну нет, Марко Данилович, за это я взяться не могу. Сама мало обучена, — возразила Дарья Сергеевна. Конечно, что знаю все, передам Дунюшке. Только этого будет ей мало. Она же девочка острая, разумная, не по годам понятливая. Через год, либо через полтора, сама будет знать все, что знаю я. Тогда-то что же у нас будет?» Марко Данилович задумался. «Учителей, что ли, каких бы приискали?» Начала была Дарья Сергеевна, но Смолокуров поспешно ее перебил. «Это из училища-то, что ли?» «Ни за что на свете». «Чему научат?» «К какому бесу, прости, Господи?» «Так другого кого поищите?» — молвила Дарья Сергеевна. «Подумайте об том, Марко Данилович». «Ладно, подумаем», — отрывисто ответил он и круто повернулся к окну. Помолчала немножко Дарья Сергеевна. Другой разговор повела. «Сегодня поста перелом. Христов праздник не за горами». «Кого располагаете звать? Страстную службу до да светлу утреннюю в Маленной отправить?» «Кого позвать?» «А притч красноглазихи некого», — ответил Марко Данилыч. «Путает много она по то», — сказала Дарья Сергеевна. «По псалтырю еще бредет, а по ей не сладить». Примечание. Домашняя служба у старообрядцев отправляется по псалтырю, то есть читается псалтырь и после каждой кафизмы тропари празднику. Службою по минее или уставною называется та, что отправляется по уставу. Великим постом справляют уставную службу по книге «Минея постная», от поста до троицы по книге «Минея цветная» В прочие дни по Минеи общей. Конец примечания. Чтобы опять такого же соблазну не натворила, как в прошлом году. — Это за часами-то в Великую Пятницу. из пятницы в субботу переехала, — засмеялся Марко Данилович, отворачиваясь от окна. — А в позапрошлом году? Помните, как на Троицу по общей минее стало было службу справлять, да из пятидесятницы простое воскресенье сделала. Грехи только с ней, — улыбаясь, — сказала Дарья Сергеевна. — К тому же то надо взять, Марка Данилыч. Не нашего ведь она согласу. — Это еще не беда, — заметил Смолокуров. — Разница между нами невеликая. Та же старая вера, что у них, что у нас. Попов только нет у них. Так ведь и у нас были досплыли. Да сплыли. — Все-таки не единого стада, — молвила Дарья Сергеевна. — А уж вы не больно строго, — сказал на то Марко Данилович. — Что станешь делать при таком оскудении и священства? Не то что папа читал то нашего согласу, по здешней стороне не единой нет. По неволе за терень тихо примешься, на ке женец разве не сразу не посылать ли скиты. Очень бы это хорошо было. Марко Данилович, обрадовалась Дарья Сергеевна, тогда бы настоящая у вас служба была. Все бы нашего согласу благодарны вам остались. Можно бы старицу позвать, да хоть одну белицу для пения. Старица-то бы в соборную мантию облеклась, белица-то демеством бы Пасху пропела. Как бы это хорошо было, настоящий бы праздник тогда. Вот и Дунюшка подросла, а заправской Божией службы еще и не слыхивала, а тут поглядела бы, хорошо хонько помолилась бы, послушала бы певицу. Зачем певицу? Брать так уж пяток, либо полдюжину? Надо, чтобы пение и служба вся были как следует, по чину, по уставу, — сказал Смолокуров. Дунюшки ради хоть целый скид приволоку. Денег не пожалею. Хорошо бы старца какого не наесть. Да где его сыщешь? Шатаются шут их возьми, волочатся из деревни в деревню. Шатуны так шатуны и есть. «Нечего делать, и со старочкой Бог даст, попразднуем. Только вот беда, знакомства-то у меня большого нет на Керженце. Послать-то не знаю, кому». «Да вы бы Клещевым отписали. У них по всем скитам есть знакомство», — ответила Дарья Сергеевна. «Они мигом бы весточкой дохнули на Кеженец. Теперь четвертая неделя». К вербному воскресенью и старочка, и белицы были бы здесь. Нынче же Пасха ранняя, благовещение на Страстной придется, реки пропустят, разойдутся не раньше Мироносицкой». «Не раньше», — согласился Смолокуров. «И в самом деле Клещевым на Ветлугу разве писать? Никите Петровичу точно все кеженские обители знакомы». Сегодня же погоню к нему нарочного. тихо не Тихоныч Лещев. Свойственник был с Малакурову, На двоюродной сестре Алены Петровны женат. Человек с достатком был. Но далеко не с таким, как у Марка Данилыча. Оттого и старался он при всяком случае угодить богатому сватушке. Только что получил он письмо. Тотчас же снарядился в путь дорогу. Сам поехал на керженец, сам все дело обделал. И накануне Лазарева воскресенье на двор с Малокурова въехали три скидские кибитки, нагруженные старицей Макриной да пятью белицами. Старица и певчая девицы были с каменного вражка из обители игумени Манефы Чапуриной. Макрина уставщицей была, Несмотря на великий праздник, Манефа отправила ее к Марку Данилычу, приказав ее помощнице матушке Аркадии заправлять службой в обительской часовне. Когда Лещев рассказал дальновидной игуменье про Смолокурова, про его богатство, про то, что у него всего одна единственная дочь, наследница всему достоянию, и что отцу желательно воспитать ее в древнем благочестии, Во всей строгости святоотеческих преданий мать Манефа тотчас смекнула, что из этого со временем может выйти. Потому, исполняя желание Марка Данилыча, хоть и в ущерб благолепию службы в своей часовне, послала она опять наилучших певиц правого крылоса, а с ними уставщицу Макрину, умную, вкрадчивую, ловкую на обхождение с богатыми благодетелями и мастерски умевшую обделывать всякие дела на пользу обители. Отправив страстную и пасхальную службу, Макрина не тотчас поехала от Смолокурова. Марку Данилычу Старица Божия понравилась. Целые вечера проводил он с ней в беседах не только от Божественного Писания, но и о мирских делах. Ловкая уставщица была и в них сведуща. Много ездила она по делам обительским, по всему старообрядству вела обширное знакомство, и ее рассказы очень были занятны Марку Данилычу. Стал он упрашивать ее прогостить святую и на Радунице хорошенько помянуть родителей. Потом отъезд келейниц замешкался от того, что дороги попортились. От распутицы реки стало опасно переезжать. Скрылись реки. Марко Данилович стал Макрину упрашивать остаться до его именин. Примечание. День святого Марка, 25 апреля. Конец примечания. Потом до именин погибшего в море брата, чтобы отпеть за него поминальный канон. Примечание. Святого Мокия, 11 мая. Конец примечания. А тут дня через четыре троица. Не ехать же от такого праздника. Через неделю после троицы память по Алене Петровне. Примечание. Святой Елены, 21 мая. Конец примечания. Таким образом, откладывая отъезд день за день, неделя за неделю, комаровские гости прожили у Смолокурова вплоть до Иванова дня. Смолокуров до того времени в скитах никогда не бывал и совсем не знал жизни обительской. Макрина в продолжение гостин много ему рассказывала про житье-бытье матушек, про их занятие, хозяйственность, богомолье. Марку Данилычу ее рассказы пришлись по сердцу. Щедро наградив Манефу за службы, в его домашней моленной Макриной отправленные «Обещал на будущее время быть благодетелем честной обители. Если же мать Манефа с сестрами будут согласны, то, пожалуй, и к Титорам сделаться». Оставаясь с глазу на глаз с Макриной, Дарья Сергеевна иные разговоры вела. Советовалась с ней насчет обучения Дунюшки. Жаль было расставаться ей с воспитанницей, в которую положила всю душу свою но нестерпимо было и оставаться в доме Смолокурова после того, как узнала она, что про нее в трубы трубят. чтобы не разлучаясь с Дуней прожить несколько лет вне Смолокуровского дома и тем заглушить недобрые слухи, вздумала она склонить Марка Данилыча на отдачу дочери для обучения в Манефину обитель. Только что намекнула об этом она матери Макрине, Та с обычной для нее ловкостью на лад затеянное дело поставила. И были, и не были лицы, по целым вечерам стала она рассказывать Марку Данилычу про девиц, обучавшихся в московских пансионах, и про тех, что дома у мастериц обучались. Называла по именам «дома богатых раскольников», где от того-либо другого рода воспитания вышли дочери такие, что «не приведи Господи», Одни бога забыли, стали пристрастны к нововводным обычаям, грубы и непочтительны к родителям, покинули стыд и совесть, ударились такие дела, что не леть и глагол Другие, что у мастериц обучались, все, сколько не знала их Макрина, одна другой глупее вышли, все, как есть, дуры дурами, ни встать, ни сесть не умеют. А чтоб с хорошими людьми беседу вести, про то и думать нечего. Смолокуров соглашался с красноглаголевой уставщицей, говорил, что самому ему доводилось и тех, и других видать, и что он не знает, которая из них хуже. «И то еще я замечал», — говорил он, — «что пансионная, выйдя замуж, рано или поздно хахаля заведет себе, а не то и двух» о которого мастерица была в обучении дура то дура окажется да к тому же злобы много накопит в себе а Макрина тотчас ему на те речи с мужьями у таких жен сколько я их не видовала ладов не бывает сбалмашны мошны непокорли вы что ни день то в дому садом до да драна грамота и таким женам много от супружеских кулаков достается Наговорившись с Марком Данилычем о таких женах и девицах, Макрина ровно обрывала свои рассказни, заводила речь о стороннем, а дня через два опять, бывало, поведет прежние речи. Дарья Сергеевна в одно слово с ней говорила. Сумрачно глядел Марка Данилыч, молчал и глубоко вздыхая гладил по головке ненаглядную дочку. Потом Макрина зачнет, бывало, рассказывать про житье обительское и будто мимоходом помянет про девиц из хороших домов, что живут у Манефы и по другим обителям в обучении, называет поименно родителей их. Имена все крупные, известные по всему купечеству. Называет обучавшихся и прежде в скитах, а теперь вышедших замуж и ставших добрыми, домовитыми, умными, попечительными хозяйками, знавал Марка Данилыч иных из названных Макриной и соглашался со старицей, что в самом деле жены они добрые, матери хорошие. «Потому главное», — прибавлял он, — «что живут во страхе Господнем. Страх Божий при обучении девиц у нас в обителях. «Первое дело», — спешит тогда отвечать Макрина, «потому что и в Писании сказано, «Страх Божий — начало премудрости». И, сказавши, опять замолчит, либо сведет речь на другое. Потом, через день, через два, опять зачнет рассказывать, как строго в обителях смотрят за девицами, как приучают их к скромному и доброму житию по Господним заповедям» каким рукодельям обучают, какие книги дают читать и как поучают их всякому добру старые матери. «Все это хорошо и добро!» — молвил как-то раз Марко Данилыч. «Одно только неладно. К иначеству, слышу, вас, молоденьких-то, дев, склоняют, особливо тех, что побогаче. Расчетец! Останется девка в обители». Все родительское наследие туда внесет. Таковые матушка Макрина, про скиты обносятся повсюдные слухи. — Не верьте, Марко Данилыч, пустым наносным речам. Эти сплетни идут от недоброхотов, — с горячностью вступилась Макрина. — Мало ли чего не говорят про нас, убогих, беззащитных. Не верьте. Бывает, что старые матери иным девицам внушают покрыть себя черной рясой. Таить не стану, точно бывает. Только такие советы не отецким дочерям, не богатым девицам внушаются, а сироткам, что с малолетства призрены в обители Христа ради. Ни отца у сироты, ни матери, ни ближних, ни сродников. Где ж ей сердешною миру главу преклонить? А в обители ей завсегда готова. Таких точно что уговариваем. А богатых Ни — ни-ни. Никогда. Родных своих тоже уговариваем, у которой старицы племяненка есть бедная либо другая сродница. Таких берем на воспитание и точно иной раз склоняем принять ангельский чин, а отецких дочерей как можно. Помилуйте. Разговаривая так с Макриной, Марко Данилович стал подумывать, не отдать ли ему Дуню в скиты обучаться. Тяжело только расстаться с ней на несколько лет. «А впрочем», — подумал он, — «и без того ведь я мало ее, голубушку, видаю. Лето в отъезде, по зимам тоже на долгие сроки из дому отлучаюсь. Станет в обители жить, скиты не за три-девять земель, свободное время завсегда могу съездить туда. Поживу там недельку-другую, полюбуюсь на мою голубушку, да опять в отлучке, опять к ней. И вот однажды под вечерок, сидя за чаем, сказал Смолокуров Макрине при Дарье Сергеевне, что думает он Дуню к ним в обучение отдать. Другая на месте Макрины тотчас бы возрадовалась, но ловкая уставщица бровью даже не повела, напротив приняла озабоченный вид и, медленно покачивая головой, промолвила «Не знаю, что сказать вам на это, Марко Данилович, не знаю. Как вам посоветовать? Дело такое, что надо об нем подумать, да и подумать». А Дарья Сергеевна, хоть и речь реча Марко Даниловича, Но хмурится, будто ей неприятную весть, — сказал он, — не молвила ни единого слова. — Чего тут раздумывать? — нетерпеливо вскрикнул Марко Данилыч. — Сама же ты, матушка, не раз говорила, что у вас девичья учба идет по-хорошему, а у меня только и заботы, чтобы Дуня, как вырастет, была бы не хуже людей. — Нет уж ты, матушка, речами у меня не отлынивай, — А «Лучше посоветуй со мной!» «Ничего не могу я тут вам советовать, Марка Данилыч!» «Никакого без матушки Манефы ответа дать не могу!» Смиренно, покорным голосом отвечала Макрина. «Такого родителя дочку принять не безделится!» «Конечно, если бы это дело сбылось, матушка Манефа Дунюшку поближе бы к келье своей поместила, «Своей бы стае, да теперь вряд ли там возможно поместить ее. Чапурина Потапа не неизволитель знать. Братец матушки-то нашей по плоти. Двух дочерей отдал к ней, да третью дочку, не родную, а богоданную. Сиротку он одну воспитывает. Четвертая с ними живет матушкина воспитанница, тоже сирота безродная». «Вот четыре. Пятая с ними живет Головщица, а горниц-то всего три, и то невеликие. Из этого дома Дунюшки-то и тесненько а покажется у нас. Скучать бы не стало. Опять же, ни одну ее в обитель привезете. Кто-нибудь тоже будет при ней?» «Ну, вот этого я уж и не знаю, как сделать. И придумать не могу, кого отпустить с ней». «Черных работниц хоть две, хоть три предоставлю, а чтоб в горницах при Дунюшке жить, нет у меня таковой на примете». «Работниц? Нам не надо, Марко Данилыч. В обители своих трудниц довольно». «Дунюшке все они сготовят. И помыть, и пошить, и поштопать. И новое платьица могут сшить. Даже башмачки, пожалуй, справят», — сказала Макрина. «Ну, это ладно, хорошо», — молвил Марко Данилович. «А где ж такую взять, чтоб завсегда при ней была? Безотлучно смотрела бы за ней». «А я-то на что?» — вступилась Дарья Сергеевна, вскинув глазами на Смолокурова. «Я с Дуняшей поеду». «Как?» — удивился и с досадой промолвил Марко Данилович. «А дом от как же? Хозяйство-то!» «Дом вот тогда я на кого покину?» «Марка Данилович», — пристально глядя на него, сказала Дарья Сергеевна, «разве вам неизвестно, что живу я у вас не ради хозяйства, а для Дунюшки?» Клятву дала я Аленушке Петровне на смертном одре ее. Обещалась ей за место матери Дунюшки быть и то обещание перед Творцом-Создателем данное. Сколько Господь мочи дает, исполняю. А насчет вашего хозяйства покойница мне ничего не говорила, и я слова ей в том не давала. При Дунюшке до ее возраста останусь, где бы она ни жила. Конечно, ежели это вашей родительской воле будет угодно. Отвезете ее в дому у вас, я на один день не останусь». Повисла слеза на реснице у Марка Данилыча, когда вспомнилась ему Женина кончина. Грустно покачал он головою и с легким укором промолвил. — А не просила, разве она вас, умираючи, чтобы меня не оставили вы своим советом да заботами? — Попомните-ка! Не говорила разве того вам покойница? — Говорила. Потупляя глаза и слегка вспыхнув, ответила Дарья Сергеевна, «Но ведь вы и того, думаю, я не забыли, после каких уговоров, после какого от меня отказа про то она говорила?» Смолк Марко Данилыч, нахмурил брови и почесал в затылке. «Все-таки однако ж!» — начал было он, но не знал, что дальше сказать. Подумав недолгое время, он молвил, Вы у меня в дому все едино, что братня-жена, невестка, то есть. Так и смотрю я на вас, Дарья Сергеевна. Вы со мной до да сдуней одна семья. А люди, как на это посмотрят, Марко Данилыч?» Строго взглянув на него, взволнованным голосом тихо возразила Дарья Сергеевна. «Ежели я, отпустивши в чужие люди Дунюшку, в вашем доме хозяйкой останусь». «На что это будет похоже? Что скажут? Подумайте-ка об этом!» «Что сказать? Никто ничего не посмеет сказать!» Резко и мрачно ответил Марко Данилыч. «Не говорите!» — с горячностью сказала Дарья Сергеевна. «Может, и теперь уж не знаю чего на меня не плетут. А тогда что будет?» «Пожалейте хоть маленько и меня!» Марка Данилыч, кто смеет сказать про вас что-нибудь нехорошее?» Скликнул Марка Данилыч и, быстро вскочив с дивана, зашагал по горнице крупными шагами. «Головы на плечах не унесет, кто посмеет сказать нехорошее слово!» «Перестанем говорить о том», — спокойно промолвила Дарья Сергеевна. «От басен до да от сплетен никому не уйти. Заказу на них положить невозможно». Последнее мое вам слово. Будет, Дунюшка, жить в обители, и я с ней буду. Исполню завет Аленушки. Не захотите, чтоб я была при ней. Дня в дому у вас не останусь. Христовым именем стану кормиться, а не останусь. А если примет меня матушка Манефа, к ней в обитель уйду, иночество надену, ангельский образ приму» и тем буду утешаться, что хоть издали иной раз погляжу на мою голубоньку, на сокровище мое бесценное». И, закрыв руками лицо, зарыдала. Марко Данилович продолжал насупись и молча ходить по горнице. «Эх, Дарья Сергеевна, Дарья Сергеевна!» Горько вымолвил он. «Бог с вами! Не того я ждал, не то думал!» «Ну да уж, если так, ваша воля! Дуню в таком разе уж вы не оставьте!» «Мое дело, сторона!» — вмешалась при этом Макрина. «А по моему рассуждению, было бы очень хорошо, если бы при Дунюшке в обители Дарья Сергеевна жила. Расскажу вам, что у нас в Комарове однажды случилось. Не у нас в обители, у нас на этот счет оборони Господи, а в соседней в одной». И пошла рассказывать не так, не сяк, не подходящее к делу. Ей только надо было отвести в стороны мысли Смолокурова. Только для того и речь повела. И отвела. Мастерица была на такие отвороты. Ден пять прошло после тех разговоров. Про отправление Дунюшки на выучку и помина нет. Мать Макрина каждый раз заминает разговор о том, если зачнет его Марка Данилыч, Тоже делала и Дарья Сергеевна. Иначе нельзя было укрепить его в намерении, а то, пожалуй, как раз найдет на него какое-нибудь подозрение. Тогда уж ничем не возьмешь. Раз при Макрине и при Дарье Сергеевне посадил Марка Данилыч Дуню к себе на колени и, лаская ее, молвил. «Хочешь, Дунюшка, учиться уму-разуму?» «Хочу, тятя». Весело, улыбаясь, синенькими глазками отвечала девочка. «Отдам я тебя матушке Макрине. Увезет она тебя к себе домой, и там всему хорошему тебя научит», сказал Марко Данилович. «Поедешь с матушкой Макриной?» На минутку Дуня задумалась и быстро, вскинув головкой, блеснула на отца взорами и спросила. «А тетя Даша поедет?» «Нет». — Не поедет, — молвил Смолокуров. — Так и я не поеду, — ответила девочка. — И учиться не станешь? — И учиться без тети не стану, — решительней прежнего молвила Дуня. — А если мать Макрина без тети тебя увезет? — Убегу. — А поймают? — Тогда умру. — Как мама померла, так и я помру, — сказала Дунюшка. И так спокойно, так уверенно, как будто говорила, что вот посидит-посидит с отцом, да и побежит глядеть, как в огороде работницы гряды копают. Заискрились взоры у Марка Данилыча, и молча вышел он из горницы. Торопливо надев картуз, пошел на городской бульвар, вытянутый вдоль кручи, поднимавшийся над докою. Медленным шагом, понурив голову, долго ходил между тощих, не распустившихся липок. Река была в полном разливе. Верст на семь затопила луга, полои и кустарники левого берега. Примечание. Полои. Низменное место, затопляемое весною. Конец примечания. Попутным ветром вниз по реке бежал моршанский хлебный караван. Стройно неслись гусянки и барки, широко раскинув полотняные белые паруса, и топсели. Слышались судов громкие песни бурлаков, не те, что поются надорванными их голосами «Про дубину», Когда рабочий люд, напирая изо всей мочи грудью, на лямке тяжело ступает густо облепленными глиной ногами едва -едва по скользкому бичевнику и едва-едва тянет подачу, шамра бежит в одну сторону с судами. Примечание. Шамра — рябь на воде во время ровного, не очень сильного ветра. Святой воздух дополна выдувает апостольскую скатерть И довольные попутно ветром бурлаки, разметавшись по палубе на солнышке, весело распевают про старые казацкие времена, про поволжскую вольную вольницу. Примечание. Святой воздух. Так бурлаки зовут попутный ветер. Апостольская скатерть. Так бурлаки зовут надутый ветром парус. Конец примечания. Громко разносится в свежем воздухе, удалая песня. Разыгралася, разгулялась осура река, А на устице пола Волгу-матушку. На том устице, на сурском, ракита ракитов куст, А у кустика ракитова белгорюч камень лежит. Кругом камешка того Добрые молодцы сидят, А сидят они, думаю, думают надувание. Кому-то из молодцев, что достанется на долю. На другой гусянке Раздался дружный громкий хохот. Какой-то бурлак, взяв за обору Истоптанный лапоть и размахивая им, Представляет папа с кадилом, Шуткой, отпевая мертвецки пьяного товарища, ровно покойника, а бурлаки заливаются веселым смехом, а на третьей гусянке неистовый вопль слышится: Батюшки, буду глядеть, отцы родные буду доваривать. Батюшки, бурлаченьки, помилуйте, родимые, помилуйте. То бурлацкая артель самосудом Расправляется с излюбленным кашеваром за то, что подал на ужин непроваренную, как следует, пшенную кашу. Полону реки!» — мелькают лодочки рыбных ловцов. Вдали из-за колена реки выбегает черными клубами дымящийся пароход, оклонящаяся к закату солонце, горит о высоком небосклоне, осыпая золотыми искрами речную шамру. Ширятся в воздухе и сверкают под лучами небесного светила Белоснежные паруса и топсели. Вдали по красноватым отвесным горам правого берега Выделяются обнаженные ровно-серебряные слои алебастра, Синеют на венце гор дубовые рощи, Зеленеет орешник, густо поросший по отлогим откосам. Ничего не видит, ничего не слышит Марко Данилыч, Ходит взад и вперед по бульвару, Одно на мыслях — приходится с Дуней расстаться. До глубоких сумерек проходил он вдоль кручи. Воротясь домой, весь ужин промолчал, а перед отходом ко сну молвил Дарья Сергеевне до да матери Макрине. «Решил я. Стану просить мать Манефу, приняла бы к себе Дуню. А вы уж ее не оставьте, Дарья Сергеевна». Поживите с ней, пока мест будет она в обучении. Она же привыкла к вам. Обидно даже немножко. Любит она вас чуть ли не крепче, чем родного отца. Радостно блеснули взоры Дарьи Сергеевны, но она постаралась подавить радость, скрыть ее от Марка Данилыча. Не показалась бы она ему обидною. Тому, дескать, рада, что хозяйство покидает, и дом бросает, бог знает, на чьи руки. Макрина еще больше, чем Дарья Сергеевна, рада была решению Марка Данилыча. Большое спасибо, скажет мне мать-ягуменья, что сумела я уговорить такого богатея отдать в обитель свою единственную дочку. Так думала, довольная успехом своим уставщица, перечисляет в мыслях. «Сколько денег, сколько подарков получит обитель от нового благодетеля? А уж насчет запасов, особенно рыбных, нечего и думать. Завалит с молокуров обительские погреба, хоть торг заводи. Всю рыбу никак тогда не приесть». «Но этого мало», — показалось ревностной до обительских выгод уставщице. Вздумалась ей еще поживиться насчет Марка Данилыча. «О вашем решении...» «Надо скорее отписать матушке», — обратилась она к нему. «Вы как располагаете дочку-то к нам привести? «Да уж лето-то, пущай, еще погуляет. Пущай поживет со мной. Ради ее и на низ не поеду. Побуду останное время с Дунюшкой. Нагляжусь-ка на нее, голубушку», — сказал Смолокуров. «Значит, по осени», — молвила Макрина, — «Да, после Макарья в сентябре, что ли?» — ответил Марко Данилыч. «Так я и отпишу к матушке», — молвила Макрина. «Приготовилась бы принять дорогую гостейку». «Только вот что меня сокрушает, Марко Данилыч. Жить-то у нас где будет, ваша Дунюшка? Келей-то таких нет. Сказывала я вам на медне, что в игуменьиной снова то будет ей». А в других кельях еще теснее, да и не понравится вам. Не больно приборно. А она, голубушка, вон каким хоромом приобыкла. Больно уж ей у нас после такого приволья не покажется. «Как же тому пособить?» Сказал Марко Данилович и задумался. «Уж не знаю, как сделать это, Марко Данилович. «Ума не приложу, благодетель, не придумаю», — отвечала на то хитрая Макрина. «Отписать разве матушке, чтобы коси не новую стаю келей поставила? Будет ли ее на то согласие, сказать не могу. Не знаю». «А место, где построится? Есть в обители?» — спросил Марко Данилыч. «Место за глаза. На двадцать, а, пожалуй, и на тридцать стай достанет». — сказала Макрина. — Так зачем дело стало? — молвил Марка Данилыч. — Отпишите матушке, отвела бы местечко поближе к себе, а я на том месте домик выстрою Дунюшке. До осени поспеем и построить, и всем приукрасить его. — Разве что так, — молвила Макрина. — Не знаю только, какое будет на то решение матушки. Завтра же напишу ей. Да уж, пожалуйста. «Поскорее напишите, матушка», — торопил ее Марко Данилыч. «Завтра же, кстати, день от почтовой, можно будет письмо отослать». «Сегодня же изготовлю», — молвила Макрина, и, простясь с Марком Данилычем, предовольная пошла в свою горницу. «Ладно», — дельце обделалась, — думала она, «после выучки домот нам достанется, а он, золотая киса». Домик хороший поставит, приберет на богатую руку, всем разукрасит. Души ведь не чает он в дочке. Скажет матушка спасибо, поблагодарит меня за пользу святой обители. Недели через полторы получила Макрина ответ от игуменьи. С великой охотой брала Манефа Дуню в обучение и обещалась для ее домика отвезти место возле своих келей. Насчет лесу писала, что по соседству от Комарова, верстах в пяти, в одной деревне у мужика его запасено довольно, Можно по сходной цене купить. А лес хороший, сосновый, крупный, вылежался хорошо, сухой. Одно только не знает она, как строить домик. Галки, что пришли на кеженец, плотничать, Теперь все при местах. Подряженной работы будет им вплоть до осени, а иных плотников приискать теперь и за дорогую плату никак невозможно. «Не матушкина беда. Справимся без нее», — молвил Марко Данилович, когда Макрина прочитала ему Манефина письмо. «Плотников я пошлю в комаров». «Отписать только надо, чтобы тот лес, коли хорош, тотчас бы купили и на место перевезли. Что будет стоить, сочтемся. Завтра же пошлю рублев с тысячу, впредь до расчета». «Зачинала бы только матушка дело скорей. Надо дом ставить пятистенный». Немного помолчав, примолвил Марко Данилыч. «В передней...» Три либо четыре горницы для Дунюшки, да для Дарьи Сергеевны, задней работнице Горенку, да стряпущую. стрепущую то пожалуй, и не надо, — молвила Макрина. Кушанье будет им от обители, из матушкиной кельи станут приносить. А не то, если в угоду с чепуринскими девицами станет обедать и ужинать. Поваднее так-то будет. Они ж ей погодки, ровесницы, подругами будут. Примечание. Погодки одного возраста. Конец примечания. — Этого, матушка, нельзя, — возразил Смолокуров. — Ведь у вас ни говядинки, ни курочки не полагается, а на рыбе на одной дунюшку держать я? не стану. Она ведь мирская, иначе своей на себя не вздевать. Зачем же отвыкать ей от мясного? В положенные дни пущай ее мясное кушает на здоровье. Как это у вас? Дозволяется? Конечно, дозволяется, Марко Данилыч, поспешила ответить Макрина. И чапуринские девицы без курочки аль без Гуська за обед скромные дни не садятся, Особо готовят им матушки матушке на Вот насчет говядины или свинины насчет, Значит, всякого этого до сей поры у нас не водилось. Потому, знаете, живем на виду. От недобрых людей — Клеветы могут пойти. По миру. Говядину, дескать, едят у Манефиных. Скоромничают. Ради соблазна не допущается. Да, ваша дочка и на статья. Матушка Манефа разрешит ей на все ядение, Можно будет, когда и говядинки. Ладно, хорошо, — молвил Марко Данилович. «А, вот еще. Чай от, я знаю, у вас пьют. А как насчет кофею?» «Дунюшка у меня кофе полюбила». «Так что же?» — спросила Макрина. «Да ведь кто пьет кофей, тот ков на Христа строит», — усмехнулся Марко Данилыч. «Так что ли у вас говорится?» «Полноте, Марко Данилыч». «Никогда от нас этого вы не услышите», — возразила Макрина. «Всяк злак на службу человеком, — сказано. А табак? Ведь тоже злак!» Прищурив глаза и усмехнувшись, спросил уставщицу Марко Данилыч. «А что же табак?» — сказала она. «И табак на пользу человеком. Ломота случится в ногах». Ничем, как табаком, лучше не пользует. Обложи табачным листом больну ногу, Облегчение получишь немалое. Опять же, мух изводить, Чего лучше, как табаком? Червяк вредный на овощ нападет, Настой табаку да спрысни, Как рукой снимет. Вот курить да нюхать — грех, Потому что противу естества. Естеством и Божьим законом носу питание не положено, такожде и дымом питание не положено, а на полезную потребу чего ж табак не употреблять. Божье создание все едино, как и другие травы и злаки. «А насчет картофелю как?» — спросил Смолокуров. «У меня Дунюшка большая, а до него охотница». Это гуленато. Гульбата. Примечание. Так зовут за Волгой картофель. Конец примечания. Молвила Макрина, Да у нас по всем обителям на общую трапезу ее поставляют. Вкушать ее ни за малый грех не поставляем. Все едино, что морковь али свекла. Плод дает в земле во своем корню. У нас у самих на огородах садят гулену -то. По другим обителям больше сторгу ее покупают, а у нас садят. Ладно, хорошо, — довольным голосом сказал Марко Данилыч. А как насчет служеб, которые девицы у вас обучаются? В часовню-то ходят ли? Как же не ходить? Ходят? Без того нельзя, ответила Макрина. Марко Данилович поморщился. «Неужто за все службы? Спросил он. Ведь у вас они долгие. Опять же, кутри не поднимаются у вас ранным ранехонько. Зачем же живущим девицам за всякую службу ходить? Ни инаки, ни они. «Не певчи, белицы, сказала Макрина. «По воскресеньям бы часы только стояла, а к не ходила бы разве только большие праздники, а то ее отнюдь не неволить». «Ребенок еще», — молвил Марко Данилович. «Так у нас и делается, Марко Данилович, так у нас и водится», — сказала Макрина. «Вот Чапуринские». Вздумают, пойдут в часовню, не вздумают, в келье сидят. Никто не неволит их. — А насчет одежи? — спросил Смолокуров. — Неужели Дунюшки черное вздеть на себя? — Зачем же это, Марко Данилыч? Что она за инокиня? — У нас и белицы, как сами видите, цветные передники да цветные платочки носят на головах. А вашей дочке и сарафанчики цветные можно пошить. Одного только для живущих девиц у нас не полагается. Платьица бы немецким покроем не шили, да головку бы завсегда покровенну имели. Хоть бы маленьким платочком повязывались. Потому что так по Писанию. «Апостол от Павел женскому полу повелел главу покровенную иметь». И А косы с лентами можно. Еще перстеньков до да колечек на перстиках не носить. На этот счет у нас строго». «Если все так, так по мне ничего», — молвил Марко Данилович. «А как насчет обучения? Это и для Дуни, и для меня самое первое дело». «Насчет обучения вот как у нас дело пойдет». — сказала Макрина. — Конечно, никто бы так не обучил Дунюшку, как если бы сама матушка взялась за нее, потому что учительной нашей матушки по всему Керженсу нет, да и по другим местам нашего благочестия едва ли где такая сыщется. Однако ж самой матушке тем делом обязать себя никак невозможно и немощно бывает. «Из забот да хлопот много. Обителью-то править ведь нелегкое дело, Марко Данилыч. Опять же, переписка у нее большая, и все...» «Невозможно!» «Никак невозможно!» Чепуринские девицы, родные племянницы ей по плоти, кажись бы, своя кровь, и от них отступила сердешная, Мне припоручила их обучать». «Конечно, под ее надзором и руководительством обучаю. Рукодельем старшие девицы обучат Дуню. А самое-то нужное, самое-то главное обучение. От самой матушки пойдет. Каждый божий день девицы вечером чай кушать к ней собираются. И тут она получает их, как надо жить по добру да по правде» по евангельским, значит, заповедям, да по уставам преподобных отец. Такого учительно, — говорит она с ними, Марко Данилыч, что не только молодым девицам и нам, старым накинем очень пользительно для души послушать ее наставлений, и все так кротко да любовно, поучительно. «Для выучки, коли я в угоду вам буду, так я, а не то и опричь меня, другие старицы найдутся, божественным книгам обучим и гражданской грамоте, и писать, и всему, что следует хорошей девице. В этом, сударь, будьте спокойны». «Да вы, пожалуй, на Чернецкую стать обучите ее». — молвил Марко Данилыч. — Запугаете. Вон у нас мастерица есть, терень тихо. У той все турлы-мурлы, да антихрист, да вся супротивная сила. — Как это возможно, Марко Данилыч? — возразила Макрина. — не вы на кине, дунюшку готовить станем. Зачем же ее на Чернецкую стать, обучать? Носила бы только в сердце страх Божий, да опасно хранила бы себя от мирских соблазнов. К родителю была бы почтительна. Любовь бы имела к вам нелицемерную, повиновалась бы вам по Бозе во всем, старость бы вашу, когда ее достигнете, чтила». Немочь бы вашу и всякую скорбь от всей я души понесла б на себе, Душевную бы чистоту хранила, и безстрастие телесное От злых бы и плотских отлучилась, Стыдение бы себя украшала, В нечистых беседах не беседовала, А пошлет Господь судьбу, Делала бы супругу все по благожитию, Чад воспитала бы во благочестии, О доме пеклась бы всячески, Простирала бы руца своя на вся полезная, Милость бы простирала к бедному и убогому, И тем возвеселила бы дни своего сужителя, Или та бы его миром исполнила. Вот чему у нас мирских девиц обучают. «Это все добро, все хорошо, все по-божьему», Молвил Марко Данилович насчет родителя то больше твердите, Чтоб во всем почитала его. Она у меня девочка смышленая, при том же мягко сердая, вся в мать покойницу. Обучите ее, воспитайте мою голубоньку, сторицую вас дам, ничего не пожалею. Доброту то ее, доброту сохраните, в мать бы была не знала ты, мать Макрина, моей Аленушки!» «Ангел Божий была во плоти! Дунюшка-то вся в нее! Сохраните же ее, соблюдите! погроб жизни благодарен останусь!» По лету Дунюшке домик в Манефины обители поставили и, как надо, по-богатому отделали его. От Макария Марко Данилыч на убранство его всего навез. И обоев, и зеркал, и столов, и стульев, а все красного до да орехового дерева, посуды медной, хрустальной, фарфоровой и всякой всячины Для домашнего обихода накуплено было множество. Все было хорошее, ценное. Поварчивала мать манефа нас Зачем, дескать, столь дорогие вещи закупаешь? Но Марко Данилович отвечал. Нельзя же, Дуню, кой как устроить. Всем ведомы мои достатки. Все знают, что она у меня одна единственная дочь. Недобрые, позорные слухи могут разнестись про меня по купечеству. Я на дочь поскуплюсь я. А ред, скажут это такой родной дочери денег пожалел. Устроил скиту ее ровно сироту бесприданную. Такие слухи, матушка, могут мне и кредит подорвать. Нет уж, я лучше все широкой рукой справлю. Чего и не надо, пусть будет надобно. Не перечьте вы мне, Христа ради. Отучится Дуня, вам же все останется. Не вести же мне тогда добро и забители. И на то поворчала Манефа, хоть и держала на уме. Подай-ка, Господи, побольше таких благодетелей. И сдержал свое обещание Марко Данилыч, когда взял обученную дочку из обители, все покинул матери Манефе с сестрами. Тогда Манефа посуду и всякое убранство к себе забрала, фленушкины горницы скрасила, а иное что их себе в келью взяла. Домик отдала на житье матери Макрине за ее усердие, и когда года через полтора Макрина померла, Манефа передала тот домик матери Таифе, казначее обительской. Перед воздвижением поселилась в своем новеньком домике маленькая хозяйка с тетей Дарьей Сергеевной. На новоселье сам Марко Данилыч привез их, и больше двух недель прогостил в обители. Все-то жалко было ему расставаться с Дунюшкой. Глядел сумрачно, невесело. Мало с кем говорил. Тяжкая кручина одолевала сердце его. Пришла, наконец, пора расставания. На силу оторвался Марко Данилыч от дочки, а уехавший миновал свой город и с последним пароходом сплыл в Астрахань. Не глядеть бы только на опустелый без Дунюшки дом. И всю осень, всю зиму до самой весны провел он на чужой стороне. Все обительские полюбили Дунюс Малакурову, Все. От матушки Манефы до последней трудницы. А полюбили ее не только в чаянии и богатых подарков от Марка Данилыча, а зато больше» что Дуня была такая добрая, такая умница, такая до всех ласковая. Мать Макрина по книгам учила ее. Иногда Таифа вместо ее заступала. На досуге и сама Манефа поучала девочку, как жить по-доброму да по-хорошему. Рукодельным работам Фленушка с Марюшкой обучали Дуню наряду с Чепуринскими девицами. То у нее в горницах собирались, то в горницах Фленушки — Дарья Сергеевна на шаг не отпускала от себя Дуни. В часовне ли, на гулянках ли, на ученье ли, не отойдет, бывало, от нее. Никто из девиц, сама даже Фленушка, не смели при ней лишних слов говорить. Оттого выросший в обители Дуня многого не знала, о чем узнали дочери Потапа Максимыча. Ни Соловьев в перелесок слушать вместе с приезжими купчихами не хаживала, Ни разговоров ни скромных не слыхивала, Ни проказ девичьих не видовала, Ходила гулять и в лесок, и на каменный вражек. Но вместе с Дарьей Сергеевной Каждый почти раз сама Манефа ходила с Дуней погулять. Здоровьем тогда еще богата была мать-игуменья. Изо всех девиц Дуня больше свыклась с Груней, Богоданной дочкой Чапурина, И хоть та лет на пять была постарше ее, но дружба завязалась между ними неразрывная. Дарья Сергеевна тому не препятствовала. Видя, как скромна, как добра, чистая в мыслях своих непорочно, тихая, нежная, всегда немножко грустная, всегда к чужому горю чуткая богаданная дочка Потапа Максимыча. Груня имела большое влияние на подраставшую девочку, Ее, да Дарью Сергеевну, надо было Дуне благодарить за то, что, проживший семь лет в Манефиной обители, она всецело сохранила чистоту душевных помыслов и внедрила в сердце своем стремление к добру и правде, неодолимое отвращение ко всему лживому, злому, порочному. Раз по пяти, иной год и чаще, наезжал в Комаров Марко Данилович на дочку поглядеть, и каждый раз гащивал у нее недели по две и по три строя домик нарочно сбоку прирубил он две небольшие для своего приезда горенки каждый приезд с молокурова праздником бывал не для одной Манефиной обители но для всего скита комаровского но везет бывало он дуне всяких гостинцев а как побольше выросло целыми кусками ситцев, холстинок, платков, синих кумачей на сарафаны, и все это Дуня бывала от всех потихоньку раздаст по обителям и так называемым сиротам. Да кроме того, самым бедным из них выпросит денег у отца на раздачу. Марка Данилыч сам никому ничего не давал, а притч рыбных и разных других запасов, что присылал матушке Манефе, «Дуня всем раздавала». От Дуни все подарки шли, зато и блажили ее ровно ангела небесного. За год до того, как Дуни домой под отеческий кров надо было возвратиться, еще новый домик в Мнефиной обители построился, а убран был и разукрашен, пожалуй, лучше Дунина домика. Мария Гавриловна жить в Комаров из Москвы переехала. Марко Данилович с богатой вдовой познакомился — Просил ее не оставить дунюшки. От всей души Мария Гавриловна полюбила девочку. Чуть не каждый день проводила с ней по несколько часов. От Марии Гавриловны научилась дуня тому обращению, какое по хорошим купеческим домам водится.